Она права, Орон. Какой нам смысл ругаться? Если мы даже и не договоримся, давай расстанемся друзьями. Смягчившись, Трент кивнул. Секунду назад он позволил себе резкость, отчасти из-за острой боли в суставе. Боль поутихла, но все равно трудно было не обидеться на этого удачливого пройдоху, который настолько богаче его, что трудно представить. «То, что сейчас нужно клиенту», — заявил Окиф, можно гратко выразить так: дешево, удобно и без заслуг. Чтобы добиться этого, мы должны заранее расчитывать каждый наш шаг и каждый шаг клиента, иметь качественное оборудование, свести к минимуму расходы на зарплату, то есть предельно автоматизировать обслуживание, отказаться где только возможно от лишнего персонала и от старомодного гостеприимства. И это все. Неужели ты можешь сбросить со счета все то, что когда-то входило в понятие хорошей гостиницы? Разве настоящий хозяин не должен стремиться к тому, чтобы его заведение имело индивидуальность? Тренд выркнул. Твоим клиентам будет не хватать ощущения, что о них заботятся, что им перепало чуть больше, чем полагается за те деньги, которые уплатят по счету. Это иллюзия, которая им не нужна. решительно отрезало Киев. За гостеприимство гостиница получает деньги, так что в конце концов все равно. Люди уже не те, что раньше. Фальшивой любезностью их не купишь. Но им нравится, когда дело поставлено честно. Законная прибыль гостиницы, умеренная цена для клиента. Мои гостиницы этим и отличаются. Уверяю тебя, что для тех, которым требуется особый сервис, всегда найдется несколько. сверх роскошных вилл и особняков. Но это будут небольшие заведения, их будет мало. Чтобы выдержать конкуренцию, крупные гостиницы вроде твоей должны перестроить работу, как я говорю. Если ты ничего не имеешь против, проворчал Трент, я лучше сам придумаю, что мне делать. О'Кив нетерпеливо замотал головой. Не обижайся. Я же говорил об общих тенденциях, а не о частных случаях. К черту тенденции! Я нюхом чувую, что уйма людей все еще любит путешествовать первым классом. Им нужны не чуланы для спонья, нечто большее. Ты меня понял неправильно, а впрочем, я не в обиде. Спокойно улыбнулся Кив. Твой нюх подсказал тебе неудачное сравнение. За небольшим исключением первый класс кончился, отжил. Почему? Реактивные самолеты прикончили первый класс и соответствующую ему психологию. Когда-то первый класс был символом престижа и личного успеха, но в эпоху авиарейсов это выглядит глупо и неэкономично. Путешествие совершается так быстро, что просто не стоит тратиться на первый класс. Людям стало наплевать на престиж, он слишком дорого обходится. В среде выпускников, туристов, бизнесменов возникло совершенно новое понятие о престиже. мол все порядочные люди ездят вторым классом, а первый для дураков, которым некуда деньги девать. Люди поняли, что реактивные самолеты это дешево, удобно и без затей, буквально того же, что им нужно и от гостинец. До то безуспешно попытывалась прикрыть зевок рукой и выронила сигарету. В ту же секунду Ройс предложил ей новую и зажег спичку. Она приветливо улыбнулась ему, молодой негр. Налил ей кофе, незаметно убрал со стола полные пепельницы, заменил их чистыми и тихонько ушел. «Славный парень», — заметил вслед ему Окиф. «Что?» «Ах да», — рассеянно ответил Трент. Он пытался представить себе, как бы отреагировал отец Ройса на известие о том, что контроль над гостиницей может перейти в другие руки. Пожалуй, плечами, наверное. Собственность и деньги мало что значили для старика. Трен живо представил себе, как старик весело хрипит, показаяничил в свое удовольствие и ладно. Не повезло так это тебе же на пользу. Господь заставляет нас склониться, ибо мы всего навсего его заблудшие дети, кем бы мы там себя ни вообразили. А потом намеренно на противоречие себе добавил бы: все равно, пока ты веришь, во что ты борись, как померешь, никого уже не пристрелишь. Потому что и прицелиться ты не сможешь. Все эти ваши соображения о том, как надо поставить дело, звучат чертовски гигиенично и бездушно, сказал Трент. Вашим гостиницам не хватает человеческого тепла.